Глава восемнадцатая. Что едят морфы и морской променад? «Все?» — уточнила на всякий случай Ася. Лихо, почти театрально выгнул яркую бровь, демонстрируя непонимание сути вопроса. «Все частицы в том мире белых неполярных зверьков забрал», — конкретизировала Ася. «Да». проронил предтеча, запрокинув голову и уставившись в ночное небо леса, где ослепительно сверкали звезды. Кажется, здесь и сейчас Лихаэлю не было дела ни до чего иного, кроме вечной красоты сине черного купола. Приняв этот момент за аксиому, Аська аккуратно попятилась к дому. Небо, конечно, безумно красивое, спору нет, но пока лихо занят, стоит попробовать слинять. Поговорку «не буди лихо, пока оно тихо» попаданка успела почувствовать в полной мере и сейчас намеревалась воспользоваться счастливым моментом тишины, пусть и несовмещенным со сном. Пока Лихаэль любуется красотами природы, она пойдет в ванную с ручьем и бассейном чашей, а затем в кровать и понадеется, что безумец даст ей выспаться а не поднимет до рассвета. Перед тем, как исчезнуть за завесой листьев, заменяющей дверь, Аська успела увидеть, как Лихаэль одним броском с двух рук выпускает в небо своих питомцев. Белоснежные птицы на темном фоне смотрелись удивительно гармонично. Не будь Аська такой уставшей, тоже бы постояла и посмотрела. Но несколько секунд эстетического удовольствия могли стоить слишком дорого. Одним словом, Покрышкина приняла ванну и отправилась в кровать. Сон ее был глубок, как колодец с артезианской водой. Проснулась она ранним утром от ощущения щекочущего тепла у правой ноги и под левым боком. Распахнув глаза, Аська в замешательстве уставилась на два белых в черные пятнышки комочка размером со среднюю дыньку. Эти два тарахтящих, как маленькие генераторы зверька, были похожи на котят с пушистыми крылышками. Когда попаданка пошевелилась, правый котенок приоткрыл один глаз, очень знакомого, пронзительно-голубого цвета, и, убедившись, что компаньонка не собирается вскакивать, снова смежил веки, возобновляя тарахтение. Ответ на сакраментальный вопрос, Почему или хаэля предпочли спать в ее кровати, Аська нашла почти сразу. Стоило только скосить взгляд в распахнутое окно. Там на лугу скакал и совершал иные немыслимые движения гнущимся во все стороны телом первопредок. Кажется, то, чем занимался древнейший, могло с натягом именоваться утренней зарядкой или тренировкой с мечом. В его руках Время от времени появлялись золотистые то ли мечи, то ли сабли, меняющие размер по прихоти владельца. Вроде бы он именно их материализовывал, когда играл с демоном. Интересно, сколько уже прыгал Лихаэль? Пожалуй, с него осталось бы так скакать с той самой минуты, как Ася ушла в дом. Или все-таки нет? Наверное, так долго скакать на одном месте ему бы быстро наскучило, а скуку непоседливый первопредок не переносил. Итак, питомцы нашли тепленькое местечко, вероятно, поставив Асю на социальной лестнице где-то вровень с собой, потому и бесцеремонно вторглись в девичью спальню. Впрочем, быть милым и пушистым – это большой бонус по жизни. Выгонять обаятельных засранцев из кровати у Аськи нога не поднялась. Фанатиком мягких игрушек и зверушек она не была, но эти два голубоглазых чуда — Ай и Кий — ей понравились еще в крылатом обличье. Так что, смирившись с пушистым соседством, Аська погладила ближайшего зверька, до которого дотянулась, второй же, обделенный лаской, не открывая глаз, по-пластунски подполз от ног выше. так что и его можно было приласкать. Аська погладила и почесала за ушами и под подбородком обоих. Звероморфы синхронно усилили мощность генератора урчания. Так троица сонных обитателей древа дворца нежилась в кровати до бодрого возгласа Лихаэля. — Вы почему еще спите? — Потому что хотим, — ответила Аська, досадуя на саму себя. И как она ухитрилась, упустить лихо из виду, ведь секунду назад еще был на лужайках, а сейчас уже двери вышибает гиперактивный адреналиновый маньяк. «Я уже встал!» — надменно объявил предтеча. «Тоже мне новость, вот если бы ты сказал, что идешь спать, я бы удивилась!» — проворчала Аська, сцеживая сладкий зевок в ладошку и вылезая из кровати. пижамная туника и укороченные штанишки предоставленные для сна незримыми помощниками выглядели вполне пристойно нам пора не став даже реагировать на шпильку по поводу своего неординарного режима дня провозгласил лихаэль два крылатых котенка буквально на глазах превращающиеся из малышей в подростков за считанные часы приземлились у его ног умоюсь позавтракаю и пойдем Ася осталась верна своему стремлению придерживаться хотя бы подобия режима дня и не сигать по мирам на голодный желудок. А то ведь на поводу у лиха только пойди, до сумерек проскачешь без куска хлеба и глотка воды, не говоря уж о чем-то большем. Кстати, может, извериков накормить, напоить надо? — Их-то зачем? — удивился предтеча. — За компанию, — пожала плечами Аська. «Звероморфы не вкушают пищи», — наставительно пояснил Лихаэль. «Не едят, потому что вредно, как собакам шоколад? Или не едят, потому что их не кормят?» — скрупулезно уточнила детали Ася. «Хм...» Теперь настал черед предтечи на миг-другой задуматься и посиять очередной идеей. «О, эти искры-сумасшедшенки в переливающихся невозможных глазах Лихаэля!» Ей уже были знакомы. «Кажется, я разбудила монстра», — подумала Ася. «Да нет, какое разбудила? Он и не спал. Так, на миг-другой придремал». Лихаэль тем временем отдал распоряжение незримым слугам и буквально погнал Аську с компанией в комнату к накрытому столу и полу. Стол был для девушки, для звероморфов же было организовано Место приема пищи в виде длинной лавочки у стола с рядом мисочек, полных разнообразного содержимого – жидкого, твердого и кашеобразного. Судя по этой демонстрации, предтеча всерьез подошел к решению вопроса, едят ли звероморфы, а если едят, то что именно и сколько. Теперь он намеревался провести натурный эксперимент. Судя по заинтересованным мордашкам питомцев и мелькающим в пасти язычкам, они голосовали за проведение опыта всеми конечностями и крылышками в придачу. Пока Лиха оказался занят, Аська уселась за стол и принялась за кашу с фруктами и какой-то настой или местный аналог чая. В подробности не вдавалось, время потеряешь, начнешь выяснять, останешься без завтрака. Травить-то ее тут точно никто не станет, во всяком случае до тех пор, пока предтеча не наигрался с кормежкой питомцев. Так что надо успеть поесть самой, раз уж увлекающийся первопредок увлечен новой забавой. Незримые слуги в очередной раз показали класс, доказав, что физический облик не является непременным условием бытия отличного повара. И так решила не только Ася. Зверики — подошли к процессу дегустации скрупулезно, обнюхали каждую миску, в каждую сунули нос и, что удивительно, действительно стали есть. Причем совершенно разную пищу. Тот, что был правее, ел фруктовый салат, тот, что левее, был более традиционен, он лопал мясо, впрочем, не сырое, а под каким-то белорозовым соусом. Лихаэль был в восторге от результатов эксперимента. Подопытным досталось еще несколько мисочек, но меру предтеча все-таки знал. Перекармливать малышей не стал, удовольствовавшись собранной информацией. Звероморфы действительно едят пищу, если их кормить, но пищу разную, несмотря на полную идентичность выбранного внешнего облика. Довольный, как мытый слон, Предтеча дозволил всем питающимся закончить завтрак и только потом вернулся к своему главному интересу – продолжению поисков силы, забранной у него лично и у Шиордина неизвестным врагом или врагами. Перемещаться из древа дома лиха на сей раз почему-то не желал. Возможно, дом каким-то образом выразил хозяину своего неудовольствия от скачков? Словом, компания из одной подневольной и трех добровольцев вывалила на порог, и первопредок, вечно бегущий впереди паровозного дыма, пулькнул Он угодил ногой в широкий вазон с водой, где плавали симпатичные цветочки-кувшинки нежных расцветок. мило кто это тебе подарочек приготовил?» — оценила Ася композицию «Возмущенный лихо, одной ногой в вазе, полной воды». «Тайный поклонник?» «Это твой поклонник, любитель купания и острых ощущений», — процедил Лихаэль, глянул на свою намокшую ногу и расхохотался. «Символичный подарок!» Вытащив конечность из подарка, предтеча миг привел себя в порядок, схватил Аську в охапку и явно собрался переноситься. «Как ты это делаешь? Как определяешь, куда надо?» уточнила Ася, чтобы в очередной раз не оказаться неведомо где. — По частицам силы Шиара и по твоему дару, после ритуала сети он указывает путь, как стрела. Я лишь выбираю почти наугад, куда следовать сейчас. Почти отмахнулся предтеча, и перенос совершился Прямо в облако пороховой гари на качающуюся палубу посреди безграничных, насколько хватало взора, просторов воды. "Сусанин мне тут не нравится", выпалила Аська и рухнула на доски, сбивая с ног ловкой подсечкой Лихаэля. Над головой прогремел выстрел. "Нас тут не любят", указала она на очевидное, оставаясь в горизонтальном положении, чтобы не попасть под шальную пулю. и морчась от ора брани грохота оружия. — Бросай оружие, красавчик! — заорал бугай с обнажённым торсом, поводя саблей в левой руке и массивным пистолетом в правой, словно не знал, какую показать, чтобы нагнать больший ужас. — Не знаю, как ты с этой тощей сучкой Сарабеллы сюда сигануть умудрился, а только всё зря. Кораблик мы сейчас на абордаж возьмём. «Ты мальчик сладкий, если кабеница не будешь, цел окажешься и в тепленьком местечке». Дружным гоготом его поддержали коллеги, отпуская скабрезные комментарии насчет того, что прежде пленника надо будет хорошенько пощупать самим. Нашлись охотники даже на тощую девку. Лихаэль недовольно поморщился. Слова идиотов его не трогали, но обстановка не располагала к поиску. а потому, Недовольство древнейшего, частично сдерживаемое, быть сдерживаемым, перестало и выплеснулось наружу. В ту же секунду шум вокруг перекрыл грохот и скрежет металла. Ася вылупила глаза на шоу. Все оружие, от сабель и пистолетов до пушек на палубе, рассыпалось на куски, покрываясь бурой ржавчиной. На оружии действие недовольства предтечи не остановилось. Начали вылетать скобы и болты корабля, лопаться, как гнилые нитки, толстенные канаты расползались в клочья паруса. «А — -а -а, Черномажник! — заорал обезоруженный пират и попытался кинуться на предтечу с голыми руками. Споткнулся о мерцающих, то ли они и есть на палубе, то ли нет, звероморфов, и рухнул подрубленным деревом абсолютно голый. Агрессор — растерял в процессе падения остатки расползшейся на нити одежды и развалившихся сапог. Сам корабль, как средство передвижения по водным просторам, тоже не продержался долго. В считанные минуты он рассыпался на доски. Лихо успел подхватить Аську, звероморфы взлетели сами. В воде плавали перепуганные до полусмерти пираты, обрывки уцелевшего хлама, доски. Остальное плавно и почти живописно погружалось в пучину морскую. Для полноты впечатлений не хватало только плавников акул на горизонте, но там был лишь улепетывающий от пиратов пузатый торговый корабль. Зато из пучины поднималось нечто черно-синее, массивное, с длинными толстыми щупальцами. И поднималось не одно. Лихо смерил пиратов недовольным взглядом, исключительно из-за того, что панический ор водоплавающих человеков усилился на порядок, и, перехватив Аську поудобнее одной рукой, освобожденную конечность простёр в сторону глади морской. Оттуда с мощным всплеском вылетело несколько объектов. Это были груды камней в грубой оплетке, похожие на примитивные авоськи со строительным мусором. Возможно, этот груз исполнял на судне, небрежно уничтоженным Лихаэлем, роль балласта? Вылавливать какого-нибудь из пиратов для расспросов желания не было. Древнейшему было плевать, а Аська даже задуматься ни о чем подобном не успела. Лихо увлек свою компанию подальше от шума и паникующих людей. Чем уж там дело кончилось, покрышкиной выяснять не хотелось. Может, эти страшные на вид чудовища из глубины и вовсе были местным аналогом благородных дельфинов, а не собратьями акул, приплывшими для поживы. Конечно, особо не верилось, но вдруг. Не опуская испытывающий характерный зуд Аську и не опускаясь к воде сам, первопредок ловко превратил груду очень знакомых черных камней из сеток в чёрный песок, из которого стройка-нестройка, жгут не жгут тёмного дымка чужой энергии скрутился и исчез, умчавшись куда-то в иные миры. — Чего ты не проследишь? Узнал бы, где твой друг-приятель затихарился от невесты, — уточнила Аська, осенённая свежей идеей, пытаясь принять положение поудобней Но в Висе это не слишком удавалось. Приходилось терпеть в надежде, что лихо долго тут торчать не станет, просто потому, что ничего не умеет делать долго. «Невозможно. Все еще невозможно. Не при моем нынешнем уровне силы. Через грани не отследить. Только в одном мире такое осуществимо». Досадливо поморщился лихо «Твой дар, используя, сеть разматываю, свое забираю. Пока только так». «Значит, сейчас ты ту паутину вокруг и внутри леса убираешь», — конкретизировала Аська. «Сила Шиардина в кусках камней, как прищепки закрепителей этой сети, действует?» «Она и есть, эта сеть, протянутая меж мирами», — нехотя проронил лихо. «Сеть есть. Шиара нет. Моя сила похищена. Странно. Найду виновного, устрою веселье». «Что-то мне кажется, под весельем ты имеешь в виду что-то другое, недоступное моему скудному чувству юмора», вздохнула Ася и покосилась на все отчетливее голубеющий браслет Гейс на руке. Рукав при левитации задрался, и можно было рассмотреть знак во всей красе. Не то чтобы Аська особо любила голубой цвет, больше малиновый или зеленый, Но если он символизировал успешную реализацию условия задачи, поставленной Геаль, то она была готова признать этот оттенок самым желанным. Даже ощущаемый где-то на стыке интуиции и совершенно неразвитого магического дара отток энергии, качаемой Лихаэлем для поиска и дезинтеграции черных камней, воспринимался как оплата горстью мелочи за поездку на такси в другой конец города. Притеча был аккуратен и обходился самым минимумом. Да и длилось все это недолго. Камни в сетях разрушились, черный мини полетел в иные дали, и все стихло. Пронзительно свистнув, Лихаэль встряхнулся и провозгласил. — Продолжаем!